Глава 18. На обратном пути к арендованной машине По позвонил Эстель Дойл. Она ответила на четвертом гудке. «Даже живым анализ ДНК так быстро не делают. Я позвоню тебе, когда будет готово. Но это будет не сегодня». «Я звоню не поэтому». «Ты всю кровь использовала?» «Нет, конечно». «Тогда не могла бы ты сделать еще несколько анализов». И Камбрия с радостью заплатит, верно? Хорошая идея, кстати. Ты можешь выставить счет напрямую нам. Укажешь имя инспектора полиции Стефани Флинн, а я тебе по почте пришлю реквизиты. Хорошо. Какие анализы нужны? По запросил те же, какие уже провела Флик. ЗППП, беременность и опиаты, повторила Дойл. Все? Какие есть варианты? «Дорогой и очень дорогой. Что входит в очень дорогой?» «Жидкостная хроматомассспектрометрия». спектрометрия Повсегда был из тех, кому нужно знать, какой результат что-то дает, а не как оно устроено. Он подозревал, что Дойл намеренно говорит научными загадками, чтобы его позлить. «Это хороший вариант, да?» — уточнил он. «Золотой стандарт. Проанализирует каждое химическое вещество в образце». «Сколько?» — она назвала цену. По сморщил нос, сумма была приличная. Предстоял неприятный разговор с Флинн. Такие крупные закупки должна была подписывать она. Флинну уж точно откажет», — подумал По. «Ну да и черт с ней!» Сделает вид, что произошло недоразумение, когда счет ляжет ей на стол. «Давай», — решил он. «Ты уверен?» «Нет, но все равно давай». «Что ты задумал, По?» «Хватаюсь за соломинку, Эстель. Хватаюсь за соломинку». По позвонил Гэмблу и сказал, что еще ему нужно. Имя полицейского, который подписал образец крови, переданный курьерской службе. Гэмбл ответил, что организует его приезд в полицейский участок Кэндала. По оценил этот жест но поскольку собирался переговорить с курьерами в Пенрите, он предпочел бы встречу в центральном офисе. По вырулил к трассе М6. Добравшись до автострады, позвонил Томасу Хьюму, фермеру, который присматривал за Эдгаром. Чуть позже По планировал забрать свою собаку. На звонок ответила женщина, и это удивило По. Ему казалось, что Хьюм, вспыльчивый и нелюдимый фермер, «Ведет ту же монашескую жизнь, что и он сам». «Можно поговорить с Томасом, пожалуйста?» «Кто это?» По представился. Повисла пауза. В конце концов, женщина сказала. «Можно узнать, что вам нужно?» «Я хочу забрать свою собаку. Томас присматривает за Эдгаром, когда я в отъезде». «Да, конечно, приезжайте. В любое время после пяти». «Отлично!» «Все это казалось странным». Когда он назвал свое имя, женщина как будто забеспокоилась, но, услышав, что он хочет лишь забрать собаку, казалось, вздохнула с облегчением. Пони стал очень уж об этом раздумывать. У него были дела и поважнее. Полицейского, подписавшего образец, звали Джон Лэнгли. Это оказался полный мужчина с искривлением колена, и смотреть, как он поднимается, было все равно, что наблюдать иллюстрацию опоры и движения. Он раскачивался вперед и назад, пока инерция не позволила ему спрыгнуть со стула. Потом дохромал до двери и впустил По. «Старая травма от игры в регби», — пояснил он. По усомнился в его словах. Колени, по сути, несущие шарниры, а вес Ленгли представлял собой довольно серьезную нагрузку. Гэмбл сказал, что теперь он выполняет ограниченные обязанности до тех пор, пока его колено не восстановится или он не уйдет на пенсию. С уликами он работал уже больше года и знал, что делал. Неудивительно, что допрос его возмутил. По это не слишком-то беспокоило. Передача крови курьерской фирме была звеном в цепочке сохранности. Он должен был отследить всю цепочку – ему было все равно, кого он при этом расстроит. «Вы упаковали образец крови Элизабет Киттон для передачи курьеру?» — спросил По. Лэнгли не ответил. По терпеливо ждал, пока Лэнгли не сломался. «Мне нужно проверить». «Проверьте, пожалуйста». Лэнгли дохромал до компьютера и коснулся мыши. Экран ожил, и каким-то чудом сразу же появилась нужная страница — «Проверить, не в опасности ли моя задница?» Закончил По про себя фразу Лэнгли. По всей видимости, он задергался, узнав от Гэмбла, что По едет к нему. «Да, это был я». Он распечатал страницу и протянул ее По, который тут же сверил серийный номер с записанным в блокноте. Номера совпали. «Расскажите мне, пожалуйста, как все было. От начала и до конца, ничего не упускайте». Лэнгли застучал по клавиатуре одним пальцем, и довольно долгое время По был вынужден мириться с этим звуком. В конце концов, на экране компьютера появилась информация о политике компании относительно упаковки, маркировки и транспортировки биологических доказательств судебно-медицинской экспертизы. В течение 30 минут Лэнгли объяснял По каждый шаг. Приказ составлялся уполномоченным следователем, в данном случае констеблем Ригом, когда образцы нужно было отправить в лабораторию. Ленгли отправил курьеру письмо и договорился о времени встречи. Он написал и в лабораторию, чтобы сообщить серийные номера пакетов с вещественными доказательствами. За 15 минут до прибытия курьера он перенес образец крови в хранилище улик, и попросил второго сотрудника подписать его, чтобы подтвердить, что серийный номер правильный и образец не подделан. Поскольку они отправляли биологический материал, Ленгли поместил пакет для улик во вторичную упаковку несколько водонепроницаемых прозрачных пластиковых пакетов, предоставленных лабораторией. Они были опечатаны и помечены как биологически опасные. Когда прибыл курьер, Водитель проверил серийный номер и наблюдал, как Ленгли положил пакет в коробку из полистирола. Коробка была опечатана и тоже помечена знаками биологической опасности со всех сторон. Курьер расписался за посылку и забрал ее. «Очень хорошо», — кивнул По, выслушав этот рассказ. «Теперь, когда вы рассказали мне, как это должно было произойти, может, расскажете, как это произошло на самом деле?» вопрос был агрессивным, и именно так был воспринят. «Сделаю вид, что ты этого не говорил, сынок», — прорычал Лэнгли. Пони ответил. «Я работаю в хранилище улик, кретин. Посмотри-ка туда». По взглянул в том направлении, куда указывал Лэнгли, и увидел три камеры, одну из них прямо над люком. «А теперь туда», — Лэнгли указал на дальнюю стену, где находилась еще одна камера. «Ты не первый полицейский, который пытается обвинить нас в своем собственном провале. Записи хранятся пять лет, и суперинтендант Гэмбл разрешит тебе их посмотреть. Мы здесь как в казино в Вегасе. Все действия записываются на камеру. Если бы мы косячили, долго бы не протянули». По извинился за свои слова. Конечно, такое эффективное учреждение, как полиция Камбрии, не поставило бы идиота во главе главного хранилища улик. Лэнгли включил запись и, сев на стул, наблюдал, как По следит за происходящим на экране. Все было именно так, как описал Лэнгли. Минус еще одна версия. Следующая остановка – курьерская служба в Карлайле. Кингмур Парк – складское хозяйство бывшего Министерства обороны, офисы и склады которого занимают больше 2 миллионов квадратных футов, самый большой, согласно его веб-сайту, бизнес-парк Камбрии. Он располагается на севере города, и По выехал с автомагистрали М6 на развязке 44, прежде чем вырулить на северный маршрут, также известный как А689W. В бизнес-парке более ста арендаторов, и один из них – местная курьерская служба. По нашел ее довольно легко. Он намеренно не стал сообщать о своем приезде, чтобы прийти под видом проверяющего. Он знал, что его удостоверение личности будет достаточно, чтобы ему разрешили поговорить с водителем и увидеть их систему отслеживания посылок. Он припарковался в отсеке, отведенном для заместителя управляющего – и вошел в приемную. Высокая женщина оторвалась от компьютера. При виде ее телефонной гарнитуры с функцией громкой связи и темного пиджака с логотипом курьерской службы, По пришел к выводу, что это профессиональная организация. Женщина помахала ему и вернулась к разговору по телефону. По всей видимости, принимала заказ. По сел в углу, полистал глянцевую брошюру. Судя по тому, что там было написано, эта курьерская служба имела контракты с местными властями, университетскими больницами Северной Камбрии, полицией Камбрии и множеством предприятий помельче. Наконец администратор позвала По. Он показал ей ордер и попросил связать его с оперативным менеджером. Не прошло и двух минут, как он уже был в диспетчерской и общался с дамой по имени Рози, слишком увлеченный своей работой и отчаянно желавший помочь с аудитом. Через три минуты По был готов вычеркнуть курьеров из своего списка. Он не представлял себе, как пакет мог быть подменен. Рози объяснила, что поскольку их бизнес должен быть быстрым и гибким, маршруты назначаются водителем случайным образом, каждый день новые. По спросил, можно ли отложить поездку на полчаса, за которые к пакету кто-нибудь получит доступ». «Это возможно», — признала Рози. «Но поскольку маршруты сбора и доставки им назначаются только когда они прибудут на работу, я не понимаю, как это может произойти. Ни один водитель не может просто договориться о том, чтобы получить конкретный груз. Система спроектирована таким образом, чтобы избежать именно этой проблемы». По зачитал вслух номер отслеживания, который Лэнгли записал в журнале «Улик». «Не могли бы вы мне сказать, кто доставил этот груз?» «Это ведь не проверка?» — насторожилась Рози. «Нет». Девушка постучала по клавиатуре, поводила мышью туда-сюда. «Мартин Эванс. Он отработал полсмены. Груз получен из больницы Фернес в бару, доставлен в Ланкастер. В итоге оказался в научно-технической организации». «И давно он у вас работает?» «По меньшей мере 10 лет». «Как вы думаете, он способен подменить груз?» «Мартин Эванс? Боже мой, да нет, конечно!» Она рассмеялась. «Как вы себе это представляете?» «У нас тут не гении работают, сержант». «Мы берем любого адекватного парня с чистыми водительскими правами». «Высший пилотаж Мартина — заказать себе чипсы». По вздохнул и вычеркнул курьерскую организацию из списка. Следующая остановка – научно-исследовательское управление. Последняя остановка. Но не сейчас. Сейчас он собирался забрать Эдгара.